Глава тридцать восьмая Хотя я бы поспорила, кто попался, выкрикнувшего это на бегу ко мне Тарлана тут же заламывает охранник и кладёт лицом в пол. «Не надо!» — запоздало вскрикиваю я. «Отзови своих мордатых!» — бубнит в пол Тарлан, дёргая скованные руки. «Я поговорить пришёл! Дело у нас общее, помнишь?» Я ведь почти забыла о договоре. «Отпустите его!» — прошу охранника. Но прежде чем подчиниться, он обыскивает Тарлана и сканирует вытащенным из-за пояса кристаллом. «Чистый!» — басит, размыкая тонкие наручники, и за шкирку поднимает Тарлана. «Соблюдайте тишину!» — дневным шепотом требует подоспевшая миссис Бобинс. «Здесь вам не полигон, а библиотека!» «Простите, это недоразумение!» «Извиняюсь за всех. Мы больше не будем». Грозно взглянув каждому в лицо, миссис Бобинс покидает поле боя победителем. «Валерия, завтра мы идём в город», сообщает отряхивающийся Тарлан. «У нас в море дел. Зайду за тобой в десять». «Стоп, стоп», скидываю руки. «Какие дела? Зачем?» К «Какие?» «Ногти?» Он указывает на мои пальцы и качает головой. «Ты лицо фирмы!» У тебя должны быть украшенные ногти. Где твои украшения на ногтях? Снимать пора было. Нет, так дело не пойдёт. Сегодня нет. Немедленно делай себе маникюр. Мне не из чего. Поэтому нам и надо в город. Во-первых, для ведения дела нужно открыть в банке счёт на твоё имя. Во-вторых, нужно купить материалы для работы. В-третьих, голубушка, от тебя требуются эскизы. Да, прелесть наша. Мне уже нужны эскизы а также подробное описание процесса. Скоро отбор, и к этому моменту наш салон должен работать вовсю. Но родовым артефактам без разницы, какие у девушки ногти. Зато принцам нет, ведь если не стала женой, всегда можно повоевать за место любовницы. «Фш!» <свы> — вздувается Пушинка. Рука так и тянется к чему-нибудь тяжелому. Тарлан отступает. «Да ты не принимай близко к сердцу!» Это всего лишь элемент рекламы». «А тебе за такую рекламу я...» «Спасибо, скажешь». «Вряд ли». «В любом случае, ты уже согласилась. Так что завтра в десять жду тебя у общежития. Материалы можно купить в товарах мисс Глории, а счёт как-нибудь в другой раз. Послезавтра, например. Я как бы буду в Нарбурне на свадьбе». «Послезавтра банки не работают, а без счета у нас будут проблемы с налоговой». И покупать у мисс Глории невыгодно, она же делает наценку за доставку сюда. А потом нам надо будет доставлять снова в город. Зачем лишние траты? Так что завтра в десять мы идём покорять Нарбурн. Я открываю рот сказать, что без дополнительной охраны мне нельзя, но тут из-за стеллажа выступает Элоранар. Следит за мной, что ли? Боюсь, я не имею права отпустить мисс Валерию без более серьезного, чем гвардейцы сопровождения. Теперь уже Тарлон оказывается с приоткрытым ртом, но быстро приходит в себя и склоняет голову. «Приветствую со всем почтением, Соректор, и вас, э -с секретарь Соректора!» Из Элоранара выходит Халан с пачкой книг. «Может, и не следил за мной Элоранар? Просто случайно наш громкий разговор услышал?» «Но раз вам так необходимо в город», — насмешливо продолжает Элоранар, «я готов сопроводить мисс Валерию лично». «С таким сопровождающим и врагов не надо», — Пушинка шипит громче. «Я дома посижу», — сразу сообщаю я. «Что я в этом нарбурне?» «Но Валерия!» — сплёскивает руками Тарлан. «У нас договор, и твоё нежелание идти куда-то в выходной...» «Недостаточная причина для его нарушения». «Хочу предложить послезавтра сходить. Но вдруг Элоранар и на свадьбу за мною вяжется. Вряд ли он сам пойдёт на бракосочетание простых сотрудников. А если узнает, что я там буду, наверняка явится. Надеюсь, он не слышал, что я туда собираюсь». «Мы как-нибудь сами сходим», — нервно отзываюсь я. «Нет-нет», — Элоранар качает пальцем. Я за тебя отвечаю и не отпущу без присмотра того, кому доверяю. Возводя очи горя, зацепляю взглядом Халан. А секретарю своему доверяешь? Кивая на нее. Да, конечно. Лоранар складывает руки на груди. Но Халан не захочет заниматься всеми этими глупостями, а я, как хороший руководитель... Не должен загружать его слишком неприятной работой, да еще сверхурочно. У Халлана завтра выходной. Сдавать Халлан этому упертому женоненавистнику я не собираюсь, но она-то об этом не знает. Глядя на нее, замечаю. А мне кажется, Халлан с удовольствием прогуляется с нами в город. Если не захочет, что-нибудь еще придумаю. Обернувшийся Лоранар язвительно уточняет. «Халлен, неужели ты хочешь вместо выходного охранять мисс Валерию в Нарбурне?» «Да, хочу», — ровно подтверждает Халлен. У Лоранара подскакивают брови. «Значит, замёт она!» Схватив Тарлана под руку, тащу его прочь. «Халлен, жду тебя в десять возле общежития». Только за дверями библиотеки замечаю, что Тарлан какой-то слишком бледный. «Ты в порядке?» Отпуская его, вглядываюсь в лицо нормально себя чувствуешь ага он потирает локоть надеюсь руку ты мне не сломала но синяки точно будут ой прости наверное случайно усилила мышцы прости я не специально это впервые со мной так спонтанно меня куда больше интересует что ты сделала здра покосившись на охранников тарлан мотает головой нет ничего забудь до завтра что ты хотел спросить окликая его в спину «Ничего», — уверяет Тарлан, продолжая растирать руку. «Надеюсь, я ему не сильно навредила. За новой книгой возвращаться не решаюсь. Не стоит провоцировать Элоранара. Хотя...» «Его провоцируй, не провоцируй, а завтра он может явиться к общежитию вместе с Халлен». На ходу, погладив пушинку между ушей, приговариваю. «Лапочка моя, ты завтра со мной пойдёшь. И если что, кусай спереди». Один из охранников прыскает, остальные с трудом сохраняют серьёзные лица, а Пушинка задирает нос и раздувается от гордости. «Ой!» Арендар, Мгновенно проснувшись, подскакиваю на кровати и действительно вижу его золотящееся в сумраке лицо. «Ой!» Вздыхает, свернувшись в изножье Пушинка на волшебную проекцию из пуговицы. «Пуговицы!» которую Арендар подарил мне. «Отдай!» — протягиваю руку. «Ой-ё!» — Пушинка прижимает лапку груди. «Отдай!» «Ой-ё!» — подавшись назад, она громко шлёпается с кровати. Золотая пуговка взвивается вверх, кидаюсь к ней, но врезаюсь в подскочившую пушинку. С воплем «Ой-ё-ё-ё-ё-ё!» она уносится из Олькова. «Вместе с моей волшебной пуговицей!» «Отдай!» — выскакиваю следом. «Что случилось?» Сонная Ника выглядывает из своего алькова. Она спёрла мою пуговицу, рычуя, вглядываясь в темноту комнаты. Загорается ослепительно яркий свет, кажется, Ника включила лампу телекинезом. Пушинка вжимается в угол между стенами с Эркером и секретерами. В молитвенном жесте стискивает между лап мою пуговицу. «Отдай!» Растопырив руки, надвигаюсь на пушинку, хотя не представляю, как отнимать пуговицу у махнатой драконообразной громадины. «Отдай!» «Лера!» — ласково зовёт Ника. «Если тебе нужна пуговица, могу одолжить. Даже две!» «Эта пуговица особенная!» Бросаюсь на пушинку. Она исчезает. По колену проскальзывает шерсть, будто пушинка пробегает рядом. Оборачиваюсь. Её нигде нет. «Ещё одна удивительная способность вдобавок к поглощению магии и ядовитым зубам...» «Ой-ё!» — заявляет Пушинка от моего Алькова. «Она ещё и невидимой становится!» — Ника поднимает взгляд к потолку. «Надо мыслить оптимистично. Наши мысли влияют на мир, поэтому надо мыслить оптимистично!» Она возвращается в Альков, продолжая бормотать об оптимизме и о том, что она простая студентка, не ей думать о безопасности Академии. Будь я магом поопытнее, наверное, смогла бы найти невидимую пушинку, но пока остаётся лишь сдаться. Выключив свет, забираюсь в кровать. В тепле под одеялом так хорошо, хоть и тоскливо доломоты в груди думать об арендаре. Кровать проминается под тяжестью пушинки, одеяло с меня стягивают — Пушинка укладывается рядом, потирает лапки, и над нами возникает золотистое лицо Арендара. Он так близко, будто смотрит на меня, но не обнять, не просто прикоснуться. Сердце ёкает. Еще столько ждать. Наворачиваются слезы. Ой, вздыхает Пушинка. Самое настоящее, ой. Из общежития выглядываю осторожно. На одной лавочке сидит Тарлан с сумкой на коленях. С другой стороны стоит Халан и смотрит на дерево таким взглядом, что удивительно, как то не замёрзла. Интересно, какой она дракон? Ледяной, как принц Саран? Пушинка задев подол, просачивается мимо меня на улицу и потягивается, зевая и прижимая уши с ярко-золотистыми кисточками. Доброе утро. Тарлан взмахивает рукой и опасливо косится на Халан. «Добрая, Халан, рада, что ты идёшь с нами». Она молча разворачивается и медленно направляется прочь. Тарлан, кивнув моим охранникам, подходит ближе. «А твоя зверюшка сладкая любит?» — похлопывает по сумке. «У меня есть». Сладкая любит моя соседка Ника. А Пушинка — магическое существо. Она питается магией». «Понятно, почему она такая жирненькая!» пф вздувается Пушинка. «Такая пушистенькая!» — исправляется Тарлон. Шагов двадцать спустя, кивнув на идущую впереди Халан, передёргивает плечами. «От этого секретаря мороз по коже. Кажется, он совсем не хочет идти с нами, хотя вроде вызвался добровольно. Теперь, когда надо мной нависает перспектива совместной прогулки с Ларонаром, За почти шантаж становится так стыдно, что к щекам приливает кровь. «Только не говори», — испуганно шепчет Тарлан, «что ты еще и секретарем старшего принца мутишь. Он, конечно, тоже дракон, но наследный принц лучше. Еще императора мне предложи». Нервно посмеиваюсь я, вспомнив планы повелителя. Тарлан сдергивает брови и придвигается еще ближе. «А что, есть шанс императора...» «Охмурить?» «Если так, то это было бы чудесно. Так сразу». «И ты, Брут!» Пихнув его локтем в бок на этот раз, к счастью, без спонтанного усиления, продолжить не могу из-за нервного смеха. «Кто такой Брут?» Тарлан оглядывается. «Нет никакого Брута. Не знаю я таких. Хотя знаю многих». Подхватив его под руку, скорее, чтобы самой не упасть от смеха, поторапливаю. «Идём скорее». У меня домашних заданий воз и маленькая тележка. У тебя дел с эскизами воз и маленькая тележка, ворчливо поправляет Тарлан. А домашние задания они убегут. Снова меня обжигает взгляд, даже не поворачиваюсь, уверенно смотрит Элоранар. На всякий случай случайно, отпуская руку, распинающегося о делах фирмы Тарлана, лишь бы за эту вольность ему не досталось от старшего принца. И арендар тоже может не понять драконище.